Глава 10. Спустя два дня Рик обнаружил себя переступающим порог дома номер 10 на Даунинг-стрит, который, возможно, является самым важным домом в Англии, потому что именно там живет премьер-министр. Рядом с ним шел мистер Уилкс, а над ним, хоть мистер Уилкс и не знал этого, тихо скользили Крэггифорские привидения. Ведьма и скользящий Килт, Уинифред, Джордж и, конечно, Хамфри ужасный. Рикки перезнал, что лучше не пытаться идти куда-нибудь без Хамфри. Премьер-министр был в своем кабинете, у него были седые волосы и очки, и выглядел он очень уставшим. Перед ним на столе было разложено много документов, которые он перебирал, когда они вошли. «А, мистер Уилкс?» – сказал он довольно печально, и Рику пришла мысль, что он, возможно, не очень-то любил мистера Уилкса. «Позвольте представить вам моего секретаря. А это лорд Буллхавен, который пришел ко мне по личному делу». Рик не возражал против присутствия секретаря, который был обычным молодым человеком, но он подумал, что лорд Булхавен выглядел страшно. У него был острый белый нос, маленькие глаза цвета грязи и черные волосы, которые свисали, как лакричные палочки. «Итак, это тот самый мальчик с экстраординарной историей», – сказал премьер-министр, поворачиваясь к Рику. «Да, сэр», – ответил Рик. Там что-то насчет убежища для привидений? Да, сэр, снова сказал Рик. Привидения в Британии, привидения во всем мире, в очень ужасном положении. Повсюду их выгоняют из любимых мест, и кажется, что никому нет до этого дела. Люди строят магистрали над и туннели под ними, отравляют их реки и он начал рассказывать премьер-министру о своей встрече с призраками и их приключениях. Премьер-министр слушал очень спокойно и понимающе, хотя было видно, что он удивлен. Однако лорд Булхавен ерзал, дергался и фыркал, что было очень грубо и неприятно. «Это правда, сэр», — сказал мистер Уилкс, когда Рик закончил, — «я видел кое-кого из них своими глазами». «А вы бы не хотели встретиться хотя бы с одной семьей?» — с жаром спросил Рик. «Ну, я хотел бы, но...» Рик хлопнул в ладоши. В следующую секунду Крэгги Фордские привидения сделались видимыми и почтительно встали перед столом премьер-министра. «Да будет проклято ваше имя!» — вежливо сказал скользящий Килт. «Пусть злой рог и болезни преследуют вас на протяжении всей вашей жизни», сказала ведьма, приседая в реверансе. Рик заметил, что она использовала один из лучших своих запахов – давленный свиной мочевой пузырь, смешанный с нечищенными зубами. И она крепко держала скрюченными руками челюсти Джорджа, потому что не думала, что ему следует кричать на Даунинг-стрит. Уиннифрид только застенчиво провыла, но Хамфри, разумеется, сразу же подошел к премьер-министру, положил свои костлявые пальцы на его колено и спросил. «Вы же, вы же найдете нам место, где мы сможем жить, правда?» «Ну...» — сказал премьер-министр. Он определенно был потрясен, но не стал устраивать тот переполох, который устроили гости мистера Уилкса. «По сравнению с ужасными вещами, что случаются с вами во время правления Британии, встреча с несколькими призраками — это такой пустяк!» «Ну, мне, конечно же, нужно будет посмотреть, что я смогу сделать. Но я правда не знаю, где...» «Можно мне внести предложение?» Это заговорил лорд Булхавен. Его мутные глазки сузились, а на щеке поддергивался мускул. «У меня есть старое поместье на северо-западном побережье Шотландии. Он называется Инслифарн. Армия использовала его во время войны в качестве площадки для запуска ракет, и с тех пор в нем никто не живет». «Инслифарн?» – переспросил премьер-министр. «Да, я, кажется, о нем слышал. Боюсь, армия вела себя немного безответственно. Насколько я помню, замок сейчас разрушен». «Именно», — угрюмо сказал лорд Булхавен, — «до основания. Деревья все в зарубках, не осталось ни одного здания с крышей. В любом случае, это очень унылое место. Мыс, выступающий в море. Там всегда дует ветер, а земля слишком болотиста, чтобы ее можно было использовать. Не вижу причин, чтобы не отдать ее привидениям» о воскликнула ведьма, и волоски на ее носу стали дергаться от радости. «Дорогие мои, разве это не чудесно?» Рик, благодаря лорда Булхавена, снова и снова чувствовал стыд. Он думал, что тот выглядел как ужасный мерзкий человек с этими мутными глазами и лакричными волосами, а в итоге именно он привел их поиски к счастливому и успешному концу. «Ну, значит, решено!» сказал премьер-министр, возвращаясь к груди бубак на столе. «Мой секретарь поможет вам с транспортом». Перед уходом Рик снова и снова пожимал руку лорда Булхавина, а ведьма, хоть она обычно не целовала никого, кроме мужа, дружелюбно чмокнула его в белую, как мел, щеку. К сожалению, Рик не умел читать чужие мысли. Если бы у него была такая способность, он бы не ушел из дома премьер-министра, посвистывая так громко и так счастливо, что люди на улице оборачивались на него и улыбались. Они поехали в Инслифар на поезде. Когда премьер-министр решает что-то сделать, он делает это быстро. У Рика был билет в первый класс в мягком вагоне, так что он мог забраться в постель где-то возле Питербора и не просыпаться до границы Шотландии. Более того, он абсолютно самостоятельно пошел в вагон-ресторан и заказал огромное количество еды. Суп, стейк с жареным луком и картошкой, томаты на гриле, фруктовый салат со сливками и съел это, в то время как в окне мелькали поля, заборы и коровы. Нет ничего прекраснее, чем есть в поезде, и Рик наслаждался этим моментом. Он даже не чувствовал себя виноватым за поедание стейка, потому что Сьюзи Пиявка сказала, что мясо ему нужно для того, чтобы было больше крови для Роуз. И пока он ел, он думал о том, что ему сказал премьер-министр прямо перед его уходом. «Я бы хотел, чтобы все это держалось в секрете», — сказал он. «Если когда-нибудь обнаружится, что я обеспечил привидением убежище, вся страна решит, что я сошел с ума, и меня потом не переизберут». Рик на это смотрел по-другому. «Разве люди не посчитают вас и лорда Булхавина очень хорошими и добрыми, раз вы нашли привидение, место для жилья, и не станут голосовать за вас еще больше?» «Клянусь тебе, Рик», – сказал премьер-министр – «Если бы наружу выпало, что я верю в привидения...» «Но ведь вы видели их!» «Никого не будет волновать, видел я их или нет. Они просто подумают, что я сумасшедший. Если газеты за это ухватятся...» Он поежился. Поэтому Рик пообещал доставить призраков в Инслифар незаметно, а они пообещали тихо сидеть в багажном вагоне и оставаться невидимыми до конца поездки. Даже Хамфри. И ведьма, и скользящий Килт перестали надеяться на то, что левый локоть Хамфри когда-нибудь исчезнет правильно. Это как иметь ребенка, у которого деформированные уши или заикание. С этим просто приходится мириться. С другой стороны, никто не хотел, чтобы кто-то из пассажиров заметил нечто розовое, затянутое паутиной и висящее на багажной полке именно тогда, когда они были так близко к дому. Они пересели на поезд до Инвернесса, и местность становилась все более и более дикой, и все более и более прекрасной. А потом они вышли на крохотной станции, где их ждал большой грузовик цвета Хаки с буквами HMS на боку, чтобы отвезти их в Инслифарн. Водитель считал странным везти в таком огромном грузовике всего лишь одного мальчишку, но ему дали указание ничего не говорить, и он ничего не сказал, даже когда грузовик стал наполняться запахом гнойных болячек, даже когда абсолютно из ниоткуда возникла огромная лужа. Они неуклонно двигались на север. Становилось холоднее, из-за моря стал надвигаться дождь, на другой стороне Рик видел коричневые торфяные болота, окутанные туманом, гранитную гальку, поблескивающую от сырости, деревья, искривленные и согнутые от ветра. Дорога сузилась и побежала вдоль берега глубокого черного озера, а потом превратилась в тропинку, всю изрезанную кольями, ведя их через перешеек, покрытый галькой и песком. Он соединял Инслифарн с материком, туда-то они и пришли. Привидения не могли в это поверить. Как только водитель уехал, обещая вернуться за Риком через несколько часов, они возникли один за другим, хлопая в ладоши и смеясь от счастья. «А самое замечательное, что мы можем оставаться видимыми всегда-всегда!» – кричал Хамфри. «Ведь правда!» Рик сказал, что да, могут. И потом они все направились к своему новому дому. Там было все. Замок с подземельями, брошенная часовня. Опустошенная деревня с полуразрушенными домами, на холме стоял могильный курган и старая ракетная площадка с несколькими ржавыми ниссиновскими бараками. Каждое дерево, каждая травинка была изломана ветром, а с трех сторон, рыча, колотя и вздыхая так часто, как только мог бы пожелать любой призрак, их окружал холодный серый Атлантический океан. После того, как все огляделись, привидения разбрелись по сторонам, чтобы выбрать, где каждый будет жить. Ведьмы и скользящие Килт остановились на замке. О, дорогие мои, что за чудесный, чудесный дом! сказала ведьма, счастливо роясь в совином помете и заплесневелых перьях, которыми была забросана старая комната для охраны. Рик был рад, что она так думала. Замок Инслифарн представлял из себя огромную черную развалину. У окна на самом деле просто узкие щели. Люди их использовали, чтобы выливать сквозь них кипящее масло. Были забиты пометом тысячи морских птиц. Вверх по сырым стенам росли странные грибы. Зловещего вида ступеньки вели вниз, в темные подземелья или наверх в никуда. «И правда, очень милое местечко», – одобряюще сказал скользкий килт, выгоняя двух огромных крыс из старой оружейной. «Прекрасно подходит в качестве моего кабинета». «А можно эту комнату я возьму себе, мам?» – спросила Уинифред, указывая на круглую яму, куда сбрасывали узников и обрекали тех на голодную смерть. «Она такая хорошенькая!» «Я буду спать здесь!» – закричал Джордж с верхушки западной башни. Рик оставил их и пошел искать Хамфри, который помогал тете Гортензии поставить лошадей в конюшню. «Очень неплохо! Весьма очаровательное место! Такой чудесный воздух!» – сказала она, толкая лошадей к конюшне, у которой не было крыши и которую заливал дождь. «Я присмотрела себе местечко, милый погребальный курган под теми разрушенными дубами». «Никто не сделает землю такой мягкой и удобной, как мертвые шотландцы. Ко мне, Ишак, хорошая собака!» Ишак бросил ее голову, которую она засунула себе под мышку, а затем побрела сквозь ледяной дождь к своей могиле. «Я хотел эту могилу», – сказал Хэмфри, и его челюсть начала дрожать. «В Крэггифорде я всегда спал в могиле!» «Ой, могила — это второй сорт!» — сказал Рик. «Мы найдем тебе что-нибудь гораздо лучше!» И они нашли старый темный глубокий высохший колодец с чудесным мягким дном, усланным заплесневелыми листьями и тиной. Никто не мог видеть Хамфри, когда он сворачивался на дне колодца, и ему это безумно нравилось. «Я Хамфри ужасный! Привидение колодца!» Загоготал он, скользя вверх и вниз, чтобы его голос повсюду отдавался эхом. Все остальные призраки были просто счастливы. Летучие мыши-вампиры нашли изумительную пещеру в скале. Там было полно помета-чаек, разбитых скорлупок и костей животных, которые не смогли оттуда выбраться и умерли в этой пещере. А еще оттуда был великолепный вид на море. «А я, мой дорогой, решила проблему с едой!» С волнением поделилась Сьюзи с Риком. «Как?» «Тюлени! Разве не видишь тюлени? В этом месте их полно, и они теплокровные, млекопитающие, не такие холодные, кислые, как рыба!» Она указала страшными клыками на море. И действительно, там на волнах подпрыгивало около двадцати лоснящихся голов. «Они не будут возражать?» – начал Рик. «Ну вот, Рик!» – с упреком сказала Сюзи. «Сколько раз я тебе говорила, что мы вампиры знаем свое дело, и поверь мне, тюлени будут довольны, что мы рядом!» «Почему?» потому что если узнают, что в этом месте водятся летучие мыши-вампиры, ни один человек и близко сюда не подойдет. А ты знаешь, что люди в прошлом делали с тюленями?» Рик опустил голову. Он вспомнил, как в окне магазина мехов возле их дома он увидел несколько рядов пальто из тюленей кожи. Даже его бабушка, хотя она была очень хорошей женщиной, купила одно такое. «А Роуз справится? Тюлени ведь довольно жесткие!» «Благодаря тебе она справится!» сказала Сюзи, и ее дьявольское кровососущее лицо смягчило чувство благодарности. «Она стала намного сильнее, Я никогда не смогу до конца отблагодарить тебя! И я хочу, чтобы ты знал, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, мальчики, я тут же примчимся к тебе!» «Как я тебе говорила, мы обычно питаемся очень аккуратно, но если тебе будет нужно, чтобы кого-нибудь убили или немедленно затерзали до смерти, или еще чего, только скажи!» «Спасибо!» – поблагодарил Рик. Он был очень тронут. На какой-то момент он подумал, а не попросить ли их однажды ночью навестить миссис Кроулер но потом передумал и просто вытянул руку, чтобы погладить пушистую макушку Роуз, которая высунулась из маминого кармашка. Он будет ужасно по ней скучать. Сумасшедший монах был так же счастлив, как и все остальные. Он нашел маленькую разрушенную часовню, всего лишь четыре стены под открытым небом и груда камней на том месте, где раньше был алтарь. Но она прекрасно ему подходила. «О, тишина, о, мир!» – бормотал он. «Здесь мне удастся собраться с мыслями. Посмотрите на мою эктоплазму, она уже выглядит здоровее, вы не считаете?» И он побрел к тете Гортензии, чтобы показать ей свои мускулы, которые, без сомнения, выглядели не так кашеобразно, как раньше. Только у Уолтера Мокрого были небольшие сомнения. «Как видите, окружено здесь все водой морской, соленой то бишь, а я не привык к соленой воде, а вдруг свернусь». Поэтому они все сошли вниз на берег, посмотреть, и Уолтер очень аккуратно засунул в воду большой палец левой ноги и быстро вытащил обратно. Потом они все столпились возле него, тыкали в палец, держали его на свету, и все вроде бы было нормально». Тогда он засунул в воду всю ногу, и когда оказалось, что с ней тоже все хорошо, он вдруг ухнул и прыгнул в море. «Потрясающе!» – сказал он, выныривая на поверхность. «Хоть и покалывает, однако бодрит. Чувствую себя на годы моложе. Что я считаю, так это то, что вода – это вода. Когда все сказано и сделано, вот что это – вода». И он снова исчез под волнами. Когда все устроились, то устроили вечеринку. Это была праздничная вечеринка, так как они нашли свое убежище. Но также и прощальная, потому что Рик через несколько часов уезжал обратно в школу, поэтому чувства счастья и грусти немного перемешались. У ведьмы не было много времени для подготовки, но она все равно сотворила чудеса. Старый банкетный зал был украшен паутиной и скрещенными тазобедренными костями мертвых крыс, что составили восхитительный узор на покрытых илом стенах. Каждому досталась поджаренная лягушка, завернутая в листья белины, и ведьма приготовила превосходный напиток, смешав тину из старой бочки для воды с растертой полынью. Рику пришлось обойтись с сэндвичами с сардинами и шоколадными бисквитами, которые дал ему водитель грузовика. Но он не возражал. Потом скользящий Килт произнес красивую речь в честь Рика, называя его всяческими эпитетами типа «храбрый», «изобретательный», «умный» и сказал, что считает, что убежище нужно назвать убежищем Хендерсона, потому что Хендерсон – это фамилия Рика. И он сказал, что привидения всего мира узнают имя Рика и будут благодарны ему до скончания времен. «За Ричарда Хендриксона!» – сказал скользящий килд, поднимая стакан тины. И все призраки встали и сказали «За Ричарда Хендриксона!» После этого каждого настолько переполнили эмоции, что они начали играть в игры. Они играли в исчезающие гонки, чтобы посмотреть, кто исчезнет быстрее всех, и тетя Гортензия выиграла, что привело ее в наипрекраснейшее настроение. Потом они играли в нечто под названием «Проклини, если можешь» на лучшее проклятие. Выиграл скользкий килт, хотя Рик получил второй приз за проклятие, которое начиналось со слов «Да будут прокляты мерзкие кроулеры, да будет проклятых сын». После этого они играли в «Отнимить туфлю», только вместо туфли была голова тети Гортензии. Было безумно весело, но спустя какое-то время ее голова стала так громко хихикать, что ее было слышно, даже когда она пряталась. И вот, наконец, пришла пора прощаться с Риком. Это был грустный момент для них всех, но для Хамфри это было почти невыносимо. «Хамфри!» – строго сказала ведьма, когда они собирались вокруг Рика для проводов. Призраки завывают, призраки вопят, призраки стонут, кричат и бормочут, но призраки никогда, никогда не плачут. Это было одно из тех глупых замечаний, которые иногда делают даже самые лучшие взрослые, потому что Хамфри совершенно ясно и очевидно не просто плакал, он практически плавал в своих слезах. «Я буду приезжать, часто-часто», – пообещал Рик, у которого и у самого глаза не были сухими. Последние несколько мгновений, после того, как водитель грузовика сигнале спустился по мощенной дороге, прошли в суматохе рукопожатий, объятий, проклятий и тычков в тремя хвостами шага. После того, как он напоследок потрепал малышку Роуз по голове и вдохнул запах гнили бараних кишок, который ведьма припасла специально для такого случая, Рик, пожав последний раз маленькие костлявые пальцы Хамфри, ушел. Первые несколько миль по открытой шотландской местности глаза Рика были слишком затуманены, чтобы он мог что-то разглядеть. Потом, когда они проезжали через каменный мост, в их поле зрения возникла маленькая роща ореховых деревьев. Кое-что привлекло его внимание. «Вы не могли бы остановиться на минутку?» Он вылез и зашагал к лесу. Все было так, как он и думал. Колыхающийся кусочек эктоплазмы, который, когда он заговорил с ним, стал полностью видимым. «Да будет проклято ваше имя!» – вежливо поздоровался Рик. «Могу я вам чем-то помочь?» «Да будет проклято ваше!» – ответил призрак, довольный тем, что к нему обратились по всем правилам. Это был рыцарь в доспехах, и выглядел он так, будто его заморили до смерти. «Я хотел узнать, вы не слышали что-нибудь о новом убежище в этих краях?» «Убежище для призраков». «Я пережил ужасные времена, мой дом превратили в отель и...» «Вы идете правильно», — сказал Рик. «Просто скользите дальше, пока не доберетесь до дороги через пляж, и вы на месте». «Спасибо. Я чрезвычайно благодарен. Это и правда такое хорошее место, как мне говорили?» «Неплохое», – небрежно ответил Рик, потом повернулся и пошел к ждущему грузовику. Однако не успел он сделать и пары шагов, как призрак бросился за ним и постучал его своей изнуренной рукой по плечу. «Я только что понял, кто вы», — сказал он, поднимая забрало. «Вы должны простить меня. Какое счастье! Какая честь!» «Кто я?» — удивленно переспросил Рик. «Но как же? Мальчик, который спас призраков в Британии? Только не говорите мне, что я не прав. Вы ведь Рик-спаситель?» «Боже правый», — сказал Рик, помахав водителю, чтобы показать, что он сейчас придет. «Рик-спаситель». «Ну, — сказал он, краснее и чувствуя себя уже не так уныло, — полагаю, это я и есть».